Запись 11 ж у т к и е пустоши» Впервые в жизни я испугалась, по-настоящему испугалась, когда отправилась в Великую библиотеку на скитающемся острове, чтобы прочесть книгу «Черепахи». Я тогда была еще маленькой, и стоило мне перевернуть несколько страниц, как я прокинула на древний пергамент чернильницу. Все мои попытки очистить чернила оказались тщетны, я лишь размазывала пятно. В итоге я запаниковала и поставила книгу в самый дальний и пыльный угол библиотеки в надежде, что ее там никогда не найдут. После этого я провела в страхе целых три дня, не сомневаясь, что о моем проступке узнают. у с о к едва лез в горло. Я не могла спать по ночам и почти не выходила из своей комнаты. Страх овладел мной, точно один из злых лесных духов, о которых бабушка Мэй рассказывала в своих страшилках. К концу третьего дня хранители библиотеки узнали, что я натворила. К счастью, я испортила лишь копию книги, так что оригинал остался в целости и сохранности. В наказание отец заставил меня переписать стихи песни о Люлане несколько тысяч раз, но это показалось мне мелочью после трех жутких дней, которые стали для меня настоящей карой. С тех пор... Я не испытывала подобного страха, пока не очутилась на родине богомолов в жутких пустошах. Мне все-таки удалось сюда пробраться, хотя для этого пришлось слишком сильно отдалиться от з м е и н о г о хребта, и я была от этого не в восторге. Жуткие пустоши и Тонлунские степи были разделены огромным ущельем. Я отправилась на запад вдоль расщелины и через некоторое время обнаружила пол и ствол гигантского дерева, служивший естественным мостом между краями пропасти. По нему-то я и перешла на другую сторону. Шастраха превратил пустоши в жутковатое подобие тангунских степей. Рельеф не сильно отличался от того, что я видела ранее. Тут были поросшие т р а в о й холмы, каменистые участки и высоченные деревья кипари. Но все казалось каким-то странным и неестественным. Высоко в небе кружилась стая черных туч, образовывая пугающую гигантскую воронку, края которой озарял какой-то непонятный свет. Вся земля была покрыта сгустками черно-белой энергии Ша. Эти сгустки были похожи на чернильные пятна, и они напомнили мне о разводах на книге Черепахи. По правде говоря, с каждым вдохом, с каждым шагом по всему телу пробегала дрожь ужаса, Как будто я вновь переживала эти страшные дни, когда я испортила книгу в библиотеке. Мне хотелось убежать. Я бы так и сделала, если бы мои мысли не были заняты дядечением. Мне во что бы то ни стало нужно было найти х м е л и в а р е н н ы й дворик на закате. Чем больше я думала об этом дворике, тем легче становилось у меня на душе. Я неустанно повторяла про себя это название, пока не подошла к одному из деревьев Кипаре. Как я узнала позже, оно звалось Корвес. показавшиеся из-под земли корни, были настолько велики, что я могла легко пройти под ними, как если бы они были гигантскими арками. С ветвей дерева медленно стекали капельки блестящей янтарной смолы, которые неторопливо летели по воздуху, как светлячки. В стволе дерева там и сям были прорублены сводчатые дверные проемы и окна, похожие на соты пчелиного улья. Создавалось ощущение, что эти архитектурные изыски делала б насекомых. И тут я поняла, что это жилища богомолов. Эти насекомые живут внутри деревьев. К счастью, я не встретила рядом с деревом ни одного богомола. По крайней мере, ни одного живого богомола. Зато повсюду валялись мертвые тела насекомых. Складывалось впечатление, что здесь произошла какая-то битва. Как бы то ни было, я решила не рисковать и держалась в тени от корней кипари, стараясь заметить хоть что-нибудь, что помогло бы мне отыскать хмелеваренный дворик. Первой серьёзной находкой оказались куски деревянного бочонка, его определённо сколотили п а н д а р е н ы Окружающие развалины были окроплены каплями яркой янтарной смолы. Внезапно меня осенило, а что если пандарины, живущие в жутких пустошах, добывают сок кипари? Это было вполне вероятно. Богомолы, к примеру, делали из янтаря множество разных вещей, например, оружие, и даже строили из него целые здания. Я даже слышала, что этой вязкой жижи есть целебные свойства. Другими словами, сок кипари – идеальный ингредиент для особого сорта эля. Почти целый час ушел на поиски хмелевариного дворика, расположенного у другого дерева кипари неподалеку от корвеса. По поселению, узнававшему лучшие времена, прохаживались пандарины в легких доспехах. Над котелками, в которых бурлили ячмень и хмель, серпантином поднимались столбы пара. Большие капли сока стекали из дерева в специально расставленные бочки. И хотя с роскошью тут было не густо, в целом это местечко было довольно уютным. Стоило мне сделать буквально пару шагов внутрь дворика, как я услышала знакомый голос. Шадапан был последним, кто ее видел. Он сказал, что она направлялась в сторону жутких пустошей. Сказал дядя Чень. Я увидела, что он стоял в дальнем краю поселения с тремя другими пандаренами. Так чего же мы ждем? Спросила одна из пандаренов. Это была женщина в возрасте, и ее мех был аккуратно затянут в два пучка. Она пнула своего толстого храпящего товарища, который растянулся на земле. Поднимайся, здоровяк Дань. «Мы не можем потерять еще одного буйного Портера!» «Меня ищите?» Перебила я ее. Все они вмиг уставились на меня. На лице д я д я Ченя застыло просто уморительно удивленное выражение. е л и л и Он подхватил меня на руки и крепко обнял. И все мои страхи мигом улетучились. Я была начала извиняться за то, что ушла из хмелеварни без его разрешения. Но дядя Чень остановил меня. «Как я могу на тебя сердиться? Ведь ты отправилась изучать мир, разве не так?» Сказал он. «Я сам занимался этим всю жизнь. Я очень рад, что ты цела и невредима». Дядя Ченни рассказал мне, почему он не смог встретиться со мной на з м е и н о м Хребте. Богомолы атаковали несколько участков Великой Стены, и путь был перекрыт. Одолев врагов, дядя Ченни разыскал монаха Шадапан, меня, который рассказал ему о том, что со мной приключилось». Дядя только что вернулся на хмелевариный дворик и сразу принялся собирать поисковый отряд. Он попросил помощи у других буйных портеров. Их звали Хань, здоровяк Дань и мамаша Буйный Портер. «Неужели ты в одиночку прошла по т о н л у н с к и м степям и жутким пустошам?» – спросил Хань. «Конечно же!» – сказала мамаша Буйный Портер, потеребив меня за щеку. «Она же из рода буйных портеров!» Здоровяк д а н ь фыркнул, приподнялся и потер глаза. Как я поняла, подобная чрезмерная активность была ему не свойственна. Он молча разглядывал меня, прежде чем заговорить. «Она... она очень похожа на Эви». Мамаша, дядя Чень и Хань сразу поникли. Когда я р е ш и л расспросить их об этой Эви, Они вывели меня с хмелеваренного дворика, и мы вместе направились к ущелью на самом краю жутких пустошей. Рядом с обрывом над землей возвышался каменный памятник. Он был посвящен Эви. Эви – буйный портер. Ее убили ша или богомолы, а может, они набросились на нее все вместе в жутких пустошах во время охоты. Ее обнаружил дядя Чень. Я ни разу до того не встречалась с этой девочкой, но все равно тосковала по ней. Здоровяк Дань сказал, что я выгляжу как Эви. Может, м о и характерами были похожи? Стали бы мы с ней хорошими подругами, может, даже сестрами? Но ответить на эти вопросы уже никогда не удастся. И виной всему – Ша и Богомолы. Я злилась на них. И не только из-за Эви. Меня угнетало все, что я видела во время странствий по Пандарии. Так или иначе, ша натворили достаточно бед по всему континенту. Сколько невинных еще погибнет, как моя несостоявшаяся сестра? «Я отведу тебя обратно в долину Четырех Ветров», – сказал дядя Чень. «Ты останешься там до тех пор, пока ша й богомолами не будет покончено. Исследовать пустоши сейчас небезопасно». «Нет», – отрезала я. Исследования стояли последними в череде моих мыслей. Ты же сам писал мне, что есть время для странствий и есть время для битвы. Вот я и следую твоему же совету. Я хочу остаться здесь и помочь, чем смогу. Я уже забеспокоилась, что дядя ч е н не согласится и всё равно отправит меня в долину Четырёх Ветров, но спустя лишь несколько мгновений на его п о х л о м лице показалась едва заметная улыбка. Да это слова настоящего странника! И мы отправились обратно на хмелеваренный дворик без лишних слов. Нам предстояло спланировать множество разных вещей. Может, я и не буду драться с шаей богомолами на передовой, но я готова на все, чтобы помочь моему народу. Я даже согласна нарезать бинты и готовить еду. Я сделаю все, чтобы смерть Эви не оказалась бессмысленной. Чтобы б у в э и малыш Фу смогли вернуться домой и начать новую жизнь. Чтобы все, кого я повстречала на пути, могли жить свободно, не опасаясь козней ша Я сделаю все, чтобы сохранить Пандарию А потом уже можно будет исследовать ее вдоль и поперек Лили Буэйный Портер